Рон Хаббард. Страх. Глава 1 Наверное, в тот прекрасный весенний день в кабинете доктора Чалмерса в клинике колледжа Атуорти, в темном углу за дверью, два бесплодных духа, хоронясь подальше от теплого солнечного света, мягко струившегося на ковер, подглядывали за происходящим. «Значит, еще годик я протяну, да?»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 «Для учёного мужа вы и суеверны, уважаемый». «Я довольно долго проработал в психиатрическом отделении», — сказал Чалмерс. «Поначалу я считал, что всё дело в самом пациенте. Но потом, по прошествии некоторого времени, усомнился. Знаете, говорят, демоны являются в полнолуние. Вам никогда не доводилось наблюдать больных в течение трёх суток полнолуния. Они все как один становятся совершенно невменяемыми». Чепуха.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 древние камни и зеленеющий плющ. На мгновение всплыло воспоминание о том, как в нем зародилась страсть к путешествиям. Кража в общежитии, обвинение, исключение позор. А через три года — огромный срок, чтобы шраму навсегда сгладятся его отыскали и сообщили, что виновника нашли через неделю после его отъезда. Ожившее воспоминание вновь вызвало приступ стыда и робости, желание каяться первому встречному.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 порядочный и мудрый мужчина. Сам он занимал почётную должность и был весьма известным этнологом. Подумаешь, лёгкая малярия. Пройдёт. К сожалению, не все это понимают, и среди прочих — уважаемые добрые люди. Всё равно жизнь хороша и жить стоит. Чего ещё желать? Мимо прошла группа студентов, и двое из них, судя по полоскам на рукавах свитеров, спортсмены как бы отдали честь, назвав его «сайром».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 Минуту-другую юноша стоял, сжимая в руках потрёпанную кепку, стараясь отдышаться, чтобы внятно произнести. «Сэр, мистер Джепсон видел, как вы проходили мимо и послал меня за вами в догонку Он хочет с вами поговорить, сэр». «Спасибо», — сказал Лоури и повернул назад к извилистой дорожке, ведущей к административному корпусу. Он спокойно отнёсся к этому приглашению на аудиенцию, поскольку не очень-то боялся Джепсона.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 — В то время, как вы нужны были здесь, — продолжал джепсон вы предпочли слоняться по каким-то затерянным и безнадёжно отсталым странам. Ликшались там с нечестивыми в погоне за всякой чепухой, уподобляя с собаки вынюхивающей кость, которую она где-то зарыла, а где забыла. джепсон помолчал, словно изумившись по току собственного красноречия, но тут же заговорил вновь.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 сплошной вздор и надувательства. Она напичкана враньем под личиной научных фактов. И, — произнес он, зловеще понизив голос, — именно в ней сегодня утром я натолкнулся на упоминание о Туорти. Если бы один из студентов не принес мне газету, это могло пройти мимо меня. Вот, извольте, профессор Джеймс Лоури, этнолог колледж о Туорти.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 «Я достаточно долго занимаю свой пост и успел ознакомиться с личными делами всех членов преподавательского состава. Мне известно, что вас отчислили». «Но это было чистым недоразумением», — повагровев, вскричал Лоури. Воспоминание причинило ему жгучую боль. «Возможно, возможно. Но не в этом дело. Ваша статейка дешёвая и глупая, а, стала быть, компрометирует от Уорти» джебсон склонился над газетой, водрузив очки на тонкую переносицу. «Не исключено, что в психиатрических заболеваниях современного человека могут быть отчасти повинны колдуны прошлого. Тьфу! Профессор Джеймс Лоури, этнолог, колледж от Подумать только. Скоро вы будете писать о демонологии, как о чем-то само собой разумеющемся. Это же безобразие. Во всем городе только и разговоров будет что об этом».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 и, прикусив язык, еще глубже ушел в себя. «Это безудержное поношение демонов и дьяволов», заявил Джепсон, «есть не иное, как протест вашего разума против веры. Результат влияния всякой языческой нечисти, с которой вы якшаетесь в далеких странах. Вы сделали из себя посмешище. Благодаря вам осмеянию подвергнется Атуорти».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 расположенные справа двойные двери в гостиную, зловеще отворились, и Лоури, почувствовав, что там пылает камин, приблизился к нему со шляпой в руках. То, что он увидел, его обескуражило. Томи Уильямс лежал на диване. Рука свесилась вниз, под головой нет подушки. Ноги задраны на спинку дивана, рубашка расстегнута, ни пиджака, ни галстука. Лоури подумал...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 «Да он просто старый болван! Джим! Вряд ли он на это способен! Понадобится приказ совета!» «Он контролирует советы своего добьется! Мне предстоит подыскать другое место!» «Джим, надо все выяснить! Джепсон никогда тебя не любил, это правда! Он вечно говорил всякие гадости у тебя за спиной! Простофиля ты, Джим! Но он не может таким образом от тебя избавиться, ведь возмущенные будут все!»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 и что людьми можно управлять как стадом, лишь используя страх перед неведомым. Мол, человечество в своей слепоте ошибалось, принимая мир добрый и прекрасный за мир зла, и потому создало уродливый мир призраков, населяющие с тех пор кошмарные сновидения. «И что из этого?» — спросил Лоури. «Это правда».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 — Но не ровен час, — это прозвучало тихо и даже зловеще, — они тебя сами признают. — Как ты до этого додумался? — Не исключено, — продолжал Томи, что дьяволы и демоны первый раз уже выиграли. — Фу! — выдохнул Лури, но по спине у него пробежал холодок. — В статье в «Ньюспейпер Уикли» ты отрицаешь возможность их существования.